Рассказывает Екатерина Чекмаева. Не устаю удивляться, насколько наши подопечные благодарные слушатели. Их радует атмосфера, музыка, улыбающиеся люди. Я вчера танцевала немного, но постоянно подходила то к одному пациенту, то к другому. Меня подозвала Нина Ивановна, попросила. Я не могу потанцевать, потанцуй за меня. Я потанцевала. Очень старалась. Ведь танцевала за двоих. Вчера в гостях у нас была Татьяна, коллега из Сибири. Они планируют открыть палату для паллиативных пациентов. Она хотела посмотреть, что делают в хосписе волонтеры. Сначала я много показывала, рассказывала, как-то спокойно общались. А потом на концерте она подошла с горящими глазами, показывает мне руки. «У вас такая атмосфера, у меня прямо мурашки». А Ирма из нашего пищеблока в свой выходной испекла для пациентов потрясающе вкусный торт – нутелла. 12 слоев тончайших имбирно-шоколадных коржей и воздушный крем. Полдня пекла и принесла. Казалось бы, работает человек в хосписе, всегда с любовью и на совесть. А выходной опять стоит у плиты, хочет от себя принести угощение.